сурово карается. Недаром тем, кто без санкции подобрал с поля общественный колосок, дают 10 лет лагерей. Что уж говорить о собирателе идеологических колосков. С такой подачи суд может рассмотреть дополнительные обвинения по дополнительной статье. Для большей убедительности Тансыкбаев несколько раз зачитывал вслух свои четкие умозаключения по поводу саразекских текстов,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 круглосуточно слепящего света с потолка и, самое главное, теплилась, то возгораясь, то угасая, не утихающая, соднящая душу надежда. Увидеть хотя бы мельком детей, жену на полустанке буранлы буранный. Ведь за все это время ни одного письма, ни одной весточки им не смог он отправить и от них не получил ни единой строчки. Этими надеждами и тревогами